Глава восьмая Барби настояла, что сама сядет за руль. И пока они ехали вдоль набережных, пустилась в рассуждение о сибарии. Как ни странно, она, похоже, хорошо знала этого Матье Верана. Однако не было никакой возможности понять, является ли она сама сторонницей таких практик. Корсо иногда задавался вопросом о том, что в сексуальном плане заводит Барби. Зато он был твердо убежден, что больше всего на свете ей нравится проникать в темные зоны человеческой психики, рискуя порой задержаться там на некоторое время. Она считала себя кем-то вроде репортера души. «У этого твоего кадра есть профессия?» «Он финансист. Руководит страховым фондом азиатских инвесторов. Работает в Париже, Гонконге и Токио. А семья?» «Жена и двое детей, мне кажется. Но все это, разумеется, после искусства связывания, его единственной страсти. Он зарабатывает деньги, кормит семью, действует как любой другой банкир, но между этой реальностью и тем, от чего он по-настоящему тащится, существует невидимая стена. И где же ты с ним познакомилась?» Когда я служила в бригаде по борьбе с сутенерством, нас однажды вызвали на несчастный случай. Сеанс Сибари плохо закончился. Какая-то тетка сорвалась с потолка и разбилась насмерть. Ситуация насмешила Корсо. Он едва сдержался, чтобы не расхохотаться. Хотя июльское солнце натыкалось на каменные стены, его свет был таким ласковым, приглушенным редкими облачками, что казалось, будто оно шепотом любезничает с городом. Весь квартал находился под его чарами. Он был мастером церемонии? Нет. Я консультировалась с ним как со специалистом, чтобы просечь, была ли в этом инциденте вина э, того, кто связывал. «А сама-то ты пробовала?» Как бы незначай бросил он. Барби только хихикнула, еще крепче вцепившись своими тонюсенькими ручонками в казавшийся огромным по сравнению с ними руль. Когда они проезжали мимо Гран-Пале, в сторону Эйфелевой башни наступила тишина. Ни сирен, ни мигалок, только странная парочка в видавшем виды черном фольксвагене полу. Корсов впал в задумчивость. «Сдерживание – тайное оружие желания». Сам он частенько связывал Эмилию, довольно грубо и поспешно, когда она соглашалась поиграть в поруганную девственницу, взятую в плен грязным сыщиком, человеком в черном. Со своей бывшей супругой Стефан познал те темные и ослепительные моменты, когда наслаждение поднимается, словно ртуть в перегревшемся термометре. Ему в голову пришла мысль о частицах, движущихся почти со скоростью света. Приблизившись к этому пределу, они укрупняются, становятся чистой энергией, превращаются в нечто другое. То же самое происходило с Эмилией. Извиваясь в своих путах, она, казалось, увеличивалась, делаясь похожей на светящееся пятно, настоящий сгусток страдания, грозящего самому Стефану взрывом. Чтобы прогнать эти воспоминания, Корсо выпрямился на сиденье. Он никогда не пытался найти подобное наслаждение с другими. В его личной истории это было чем-то вроде пробоины, которую он старался скорее законопатить при помощи забвения, работы, ненависти и, почему бы и нет, проявлений жестокости, вплоть до убийства. Однако ему никак не удавалось избавиться от одного вопроса. Неужели он такой порочный, как Эмилия? Или даже хуже, он лицемер, а вот бывшая та полностью смирилась со своей природой. Мост Гринель. Барби свернула направо, пересекла сену, проехала мимо дома радио, чтобы попасть на улицу Гро. И они тотчас же оказались в путанице шестнадцатого округа, среди улиц с односторонним движением. Матье Веран жил на улице доктора Бланша. Это название звучало зловеще для каждого полицейского. Именно здесь, 14 января 1986 года, проведенная при участии бригады по борьбе с бандитизмом и бригада быстрого реагирования, полицейская операция положила конец банде притворщиков. Банк располагался в доме под номером 39. Однако она завершилась поражением. Трупы на тротуаре, бегство налетчиков, взятие заложников, а затем и историческое недовольство полицией и требование отстранения от должности комиссара, признанного виновным в бойне. Дом 19 ничем не отличался от других простых и строгих зданий, появившихся в Париже, в частности, в 16 округе в 50-60-е годы. Открытый двор за невысокой оградой представлял удивленному взгляду две достопримечательности. Выложенный бирюзовой керамической плиткой бассейн причудливой формы и фонтан-скульптуру из черной пластмассы в виде боксерской перчатки. Корсо обожал такие детали, отдающие модернизмам былых времен. Он поднял взгляд на здание. Двенадцать этажей, с полсотни квартир, стиснутых, как кубики сахара, в прямоугольной коробке. Высокомерно застывшие строение равнодушно взирающие на окрестные дома. Они переступили порог. Самое прекрасное предстало перед их глазами внутри. Просторный вестибюль целиком выходил на сады, так что создавалось впечатление, будто здание парит над пустотой. Все здесь переливалось входные стеклянные двери отражались в тех, что вели в парк, в сверкающем мраморе пола, в почтовых ящиках из полированного алюминия. Странным образом эта картинка показалась корцо добрым предзнаменованием. Такое изящество, такая прозрачность просто обязаны были даровать им откровение, просвет во мраке.